«Артур, любимый Артур!» — бормочу я, поднимаясь с колен и иду к постели. На этот раз я обращаюсь к обоим, любимому мужу и ребенку, понемногу зреющему в моей утробе. Осень 1509 года Как-то октябрьским вечером, когда Генрих выразил недоумение, что вот уже три недели... как Екатерина с ним не танцует, а только смотрит, как это делают другие, она призналась ему, что беременна, и попросила держать новость в секрете. — Как можно? — вскричал он. — Я хочу раззвонить об этом по всем углам. — Можешь написать моему батюшке, — улыбнулась Екатерина, — но только в следующем месяце, не раньше. — А все остальные? — И так. Скоро догадаются. А как ты себя чувствуешь, озаботился он. Ну, легкое недомогание по утрам, сказала она, с удовольствием глядя, как заливается радостью его лицо. Мне кажется, это мальчик. Надеюсь, это наш Артур Генрих. А! Так это о нем ты думала, когда говорила со мной на стрельбище? Да. «Но тогда я еще не была уверена, что понесла, и не хотела тебя зря обнадеживать. И когда, по-твоему, он родится?» «Думаю, в начале лета». «Так не скоро. Не может быть. Любовь моя — это не скорое дело». «Утром напишу твоему отцу», — сказал он. «Предупрежу, чтобы летом ждал новостей». Возможно, мы как раз вернемся домой после французской кампании. Вот будет здорово, если я принесу тебе победу, а ты мне сына. Генрих прислал мне своего лекаря, лучшего во всем Лондоне. Он стоит у двери в одном конце комнаты, в то время как я сижу в кресле в другом. Врач не может меня осмотреть. К телу королевы может прикасаться только король. Он не может спросить... Меня регулярны ли мои месячные или мой стул? Такие вопросы недопустимы. От смущения он прямо-таки парализован, смотрит в пол и тихим робким голосом задает мне короткие вопросы. Он спрашивает, хорош ли мой аппетит, и случается ли у меня дурнота. Отвечаю, что аппетит есть, но мутит от запаха и вида приготовленной пищи, что скучаю по фруктам и овощам, которые каждый день ела в Испании, по сладостям, кафала, сваренным на меду, протахин из риса и овощей. На это он говорит, что это не важно, поскольку в овощах и фруктах для человека нет никакой пользы, и более того, он посоветовал бы мне во время беременности не есть никакой сырой пищи. Затем он спрашивает, известно ли мне, когда я зачала. Отвечаю, что сказать наверняка не могу, но помню день, когда начались последние месячные. Он полагает, что это вряд ли поможет нам определить, когда следует ждать ребенка. Мне случалось видеть, как мавританские доктора вычисляют день родов с помощью специальной таблички. Он говорит, что никогда ни о чем подобном не слышал, и что языческие уловки могут быть неблагоприятны для христианского младенца. Он рекомендует побольше отдыхать. Просит посылать за ним при малейшем недомогании. Он придет и поставит пьявки. Говорит, регулярное кровопускание для женщин — наилучшее средство от перегрева. Насем он кланяется и уходит. В изумлении переглядываюсь с Марией де Салинос, которая всю эту консультацию простояла в углу комнаты. И это лучший лекарь в стране? Как раз думаю, не выписать ли нам кого-нибудь из Испании. Тихонько, почти шепотом, отвечает она. С сожалением близким к стыду я покачиваю головой. Боюсь, мои родители извели в Испании всех ученых. Оказалось, что ученый — это почти всегда еретик, и за них взялась инквизиция. Кто уцелел, все бежали.